Мама потрепала свою младшую дочь по руке. Она унеслась в мир грез, правда, дорогая моя? Я догадалась. Твои глаза сверкали так, будто ты думала о чем-то ужасно приятном. Так и есть. Фло показала язык Марте, удалявшейся в кухню в задней части дома. — Можно взять твое розовое платье на сегодняшний вечер, — Фло? спросила Салли. — Я иду в Гранд с Брайаном Малони. А ведь он, кажется, протестант! прокричала с кухни Марта. Понятия не имею, крикнула в ответ сали. В дверях появилась Марта, неодобрительно поджав губы. Мне не хотелось бы, чтобы ты встречалась с протестантами, Сал. Это не твое чертово дело, с раздражением бросила Фло. Марта покачала головой. Не сквернословь, дорогая. Салли неловко заерзала на стуле. Мы всего лишь идем в кино. Никогда не знаешь заранее, как будут развиваться твои отношения с парнем. Лучше не связываться с протестантом с самого начала. Сегодня я скажу ему, что не хочу больше с ним встречаться. Ну, в таком случае тебе не понадобится выходное в платье, Фло. Надень что-нибудь старое. У него могут возникнуть ненужные мысли, если он увидит, что ты нарядилась как на праздник. У Фло злости не хватало на обеих своих сестер. На одну за то, что строит из себя начальницу, а на другую за то, что позволяет помыкать собой. «А что ты сама делаешь сегодня вечером, Фло?» — спросила мама. «Я собиралась остаться дома и почитать, но могу сыграть с тобой в карты, если хочешь. Когда был жив отец, они вдвоем могли часами играть в карты». «Не стоит, дорогая, я неважно себя чувствую». «Пожалуй, пойду прилягу после того, как выпью чашечку чая. Не нужно класть мне яблочный пирог, Марта». «Тебе нужно сходить к врачу, мам», — забеспокоилась Фло. Кейт Кленси никогда не отличалась особым здоровьем или силой духа, а после внезапной страшной смерти своего любимого мужа она, казалось, потеряла интерес к жизни, день ото дня становясь все более хрупкой. «Я тоже так думаю». Марта погладила мать по волосам, которые буквально за одну ночь превратились из светло-пепельных в седые. И я присоединилась с Салли. На мамином лице появилось упрямое выражение, которое они видели уже не раз. «Послушайте, не начинайте все сначала», — строго ответила она. «Я вам уже говорила, что не пойду к врачу. Он найдет у меня какую-нибудь болячку, а я ни за что не позволю им разрезать меня». Я просто узнала, вот и все. Вот потеплее это мне станет лучше. А ты принимаешь те желчегонные пилюли, которые я тебе купила? Они лежат на столике рядом с моей кроватью, и я принимаю их каждое утро». Девушки обменялись озабоченными взглядами. «Если мама уйдет так скоро после смерти отца, то они не переживут этого». Мама легла, а Салли начала готовиться к встрече с Брайаном Малони. Перед самым уходом Марта заставила ее снять сережки. Будто дешевенькие перламутровые блестяшки от Вулсворца способны так воодушевить мужчину, что он сделает предложение, не сходя с места, и Салли будет чувствовать себя обязанной принять его. Сегодня подошла очередь Фло мыть и вытирать посуду. Она убрала со стола, вытряхнула белую скатерть на заднем дворе.